1 апреля. Традиции это важно, нельзя ими пренебрегать. Индейка на Рождество, шоколадные яйца на Пасху, день смеха 1 апреля. Сегодня я заставила детей поверить, что я беременна. Эти идиоты поверили в это. Вечером я сказала «Это была шутка с первым апреля». Не знаю почему, но им было совсем не до смеха. Мой муж говорит, что я должна сходить к психоаналитику. Мой психоаналитик мне говорит, что я должна завести любовника. Мой пес мне говорит, что я должна завести кота. А мне и так хорошо. 4 апреля. Я так устала от бессонных ночей. Рэп больше не помогает, колыбельные никогда не помогали, а затычки не влезают в мои уши, что мне хочется покинуть своего мужа и детей, чтобы убежать в Панаму и начать жить заново под чужим паспортом. В фильмах это здорово прокатывает, так почему бы и мне не попробовать? Но не думайте ничего такого. Я все хорошо устрою и оставлю письмо с объяснениями своих мотивов. Я же не негодяйка. 5 апреля. Чем больше я об этом думаю, тем больше история побега в Панаму мне кажется превосходной. Конечно, мне понадобятся деньги и кое-какие контакты там. Да, я буду скучать по детям, но ведь я млекопитающее существо. А есть и такие, что съедают своих малышей, поэтому решено. 6 апреля. Нет, с Панамой могут возникнуть проблемы. «Восьмое апреля. Придется, видимо, съесть моих детей, хоть я и млекопитающаяся. С Луной проблем не будет, она еще маленькая, а у меня очень большой рот, хоть и нет таких огромных зубов, как у моей коллеги Инди. Зато с Сизаром и Эллой все будет немного сложней. Может, мне откусывать от них по кусочку?» Но вдруг они станут защищаться? У! -у, -у, -у. Да уж, не так-то просто съесть моих малышей. Примечание. Они уже были в моем животе. Почему бы им снова там не побывать? Вдруг получится? Ладно, уже поздно. Я пишу всякую чепуху. Поговорим об этом завтра. Девятое апреля. Поскольку я не могу отправиться в Панаму или съесть моих деток, Мне придется играть роль матери еще какое-то время, если только... Если только я им не скажу, что я не их мать. Так я смогу отцепиться от них побыстрей, и самое главное, мне не придется стараться быть идеальной матерью. 11 апреля. Пользуюсь отсутствием их отца, хоть я не являюсь их матерью, он-то их отец, не так ли? Я созвала ОСВД, «Общее собрание всех детей». Вот, детки, ведь вы же дети, хоть и не мои дети, и так. Я не ваша мать. Надо было вам это сказать. Теперь вам пора покинуть этот дом и найти вашу настоящую мать. Идите же, и особенно не грустите. Лучше уж жить с сожалениями. Нет, лучше жить с угрызениями, не с сожалениями. и не с угрызениями короче я не знаю точно с угрызениями или сожалениями как бы то ни было будьте счастливы я была готова к слезам крикам словам нет вместо этого сизар сказал элли ну ты видишь я же тебе говорил невозможно чтобы эта чокнутая была нашей матерью элла ответила точно ты был прав как я могла считать ее мамой а сизар еще добавил «Наконец мы найдем нашу настоящую мать, когда отделаемся от этой». Потом Луна сказала, «Ох, банда мелких негодяев!» 12 апреля. «Мне пришлось им признаться, что я отныне и навеки их мать!» Элла осмелилась произнести в ответ, «Ну и глупо!» 13 апреля. Я прочитала в интернете историю о матери, которая выставила своих детей на продажу на Авито. Неплохая мысль. 14 апреля. Итак, для смеха я разместила объявление о продаже моих детей на Авито. Одного за 1200 евро, двух за 2300 евро и трех за 3000 евро. Мне пришло 45 ответов за 6 минут. Я раскрыла торговлю детьми. Вот так. Я заслуживаю награды. Орден почетного легиона. Нет, даже орден за заслуги перед Отечеством и почетное захоронение в пантеоне и Нобелевскую премию. 15 апреля. Мы все вместе смотрели фильм «Инопланетянин». Я всплакнула, Сезар сказал. «Ой, мамуля!» «У тебя есть чувства?» «Как смешно! Да, у меня есть сердце, черт возьми!» В конце плакали все, даже наш пес. Признаюсь, что такие моменты рядом с семьей не оставляют меня равнодушной. 18 апреля. Сегодня мы пошли в парк. Я играла в мячик с детьми. Я построила замок из песка с луной, мы смеялись вместе с Адрианом, мы валялись на траве, и мне даже захотелось съесть конфетку Мон-Шерри. Клянусь, эта идеалистическая картина была реальной. Я на правильном пути. 19 апреля. Признаюсь, что вчера я сказала неправду. Я ненавижу конфеты Мон-Шерри. 20 апреля. Сегодня на дне банки нутелла оставалось немного шоколадной пасты, и я оставила ее детям. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. 22 апреля. Я подсчитала, сколько раз в день дети звали меня... Я умею веселиться. Сорок два раза. Сорок два чертовых раза. Сорок два... «Мама!» По крайней мере, 40 раз из них были лишними. 23 апреля. Я подсчитала, сколько раз в день дети звали своего отца. Четыре раза. Нет, ничего. 25 апреля. Сегодня утром одна золотая рыбка съела другую. Мы звали их первая и вторая. Не знаю точно, я не эксперт, кто остался в живых. Но что совершенно очевидно, так это то, что одна рыбка откусила голову второй. Жестокая реальность животного мира. Поскольку я решила стать идеальной матерью в будущем, то не стала говорить детям о смерти рыбки, чтобы не причинять им боль. Я выловила обезглавленное тело и похоронила его в туалете. Пока дети были в школе, я пошла на рыбалку в ближайший зоомагазин за новой золотой рыбкой, ведь одна рыбка так похожа на другую, так? Если не считать того, что я забыла спустить воду в туалете после похорон безголовой рыбешки. Элла завизжала от ужаса, увидев тело, а я напустила на себя задумчивый вид. Ничего не понимаю. Чего не понимаю, как это странно. Первый и второй на месте в своем аквариуме. Кому же принадлежит этот труп, плавающий в нашем туалете? Думаю, что я достигла вершин обмана. 26 апреля. А может, мне уволиться с работы, чтобы посвятить себя детям? Надо все хорошенько обдумать. 27 апреля. «Извини меня. Вчера я хватила лишнего, хотя коктейль был хорош. Никогда я не уволюсь с работы, чтобы следить за своими детьми. У меня тоже есть предел». 28 апреля. В слове «ребенок» насчитывается семь букв. В слове «негодяй» насчитывается семь букв. Совпадение? Ну, я так не думаю. «Двадцать девятое апреля. Мои родители хотят отвезти детей на концерт Кенджи. Певец — победитель французского голоса. Нет, ну надо же. И моя мать мне заявила. «Да ты что, Софи, ты не знаешь... Кенджи? Видать, ты совсем не рубишь фишку. Как же ты можешь, мамочка, использовать такое выражение? Ты совсем не рубишь фишку. Это так пошло!» Конечно, дети действуют мне на нервы. Но мои родители еще хуже. Ох уж это поколение семидесятых. Надо ли говорить, что семейная жизнь — это не для меня? 30 апреля. Я. Алло, доктор, я могу приехать сейчас, это срочно. У моей маленькой луны температура 40 градусов. Доктор, приезжайте быстрее, я вас жду. Когда мы оказались в его кабинете, сексуальный педиатр положил мою руку... свою руку на лоб Луны. «Странно, у нее нет жара. Какие симптомы заболевания?» Я покраснела. «Да уж, странно. Симптомы, доктор. Это сумасшедшее желание вас увидеть. Сердце так бьется, тело не может бороться со своим желанием». Сексуальный педиатр принял обеспокоенный вид — «Мадам, ваша дочь вовсе не больна. Я думаю, что вы ошиблись. До свидания». «Разве я виновата, что педиатр моей дочери просто вылитый Брэдли Купер, и что я желаю, чтобы он лечил меня? Меня? Я просто неисправима».